час ночи. Интерьер. Комната в общежитии. День. Чарли проснулась в постели, в своей постели. Это комната в общежитии в Олифантии. Она поняла это сразу, еще даже не открыв глаз, потому что кровать провисала в центре как гамак, что всегда помогало ей лучше спать, хотя именно из-за этого она просыпалась с пульсирующей болью в нижней части спины. Но сейчас пульсации не было. Ей казалось, что она плыла, не в кровати, а чуть выше, парила, как Линда Блэр в экзорцисте. Здесь был кто-то еще. стоял у кровати. Пах сигаретным дымом и Шанелью номер пять. Мэдди. Проснись, проснись, щебетала она. Глаза Чарли широко распахнулись, когда она увидела свою подругу. На Мэдди костюм от Шанель. Классика, как у Джеки Кеннеди удалоси. Только у нее лимонно зеленый а от кай на рукаве натянута. В руке одетой в белую перчатку, бокал шампанского. Другой она держала тарелку, на которой лежал кусок торта. С днем рождения, Чарли, Мэдди улыбнулась широко. Ее красные губы кривились в гримасе, открывшей темное пространство там, где должен был находиться один из ее клыков. Десна все еще кровоточила. Ровная струйка, которая попадала на нижнюю губу Мэдди, истекала по ее подбородку, прежде чем багровыми капельками упасть на торт.